Глава третья. Начались армейские заграничные будни. Далекие, впрочем, от какого-либо однообразия. С вечера, заполнив канистры на дивизионной колонке, я сразу же после завтрака подъезжал к базарчику, где эмигранты впаривали своим военнослужащим соотечественникам разную хренотень, закупаемую ими в оптовых магазинах западного Берлина которыми, в свою очередь, заправляли также российские аферисты. Эмигранты ждали меня, а вернее ворованный дешевый бензин, с нетерпением выстраиваясь за ним в очередь. Тут же на базарчике предлагались выставленные на продажу подержанные «Жигули», гнилые «Мерседесы» и иная потрепанная техника, отслужившая цивилизованным жителям Европы и ныне предназначенная для экспорта и реэкспорта в строго восточном направлении. Обменяв лагерные рублики на марки, я стал обладателем внушительной суммы и в перспективе подумывал о приобретении приличного автомобиля. Однако на сей счет Михаил Иванович категорически рекомендовал мне не торопиться, поскольку по его словам дивизиону предстояла возможная передислокация. Деньги не трать, предупредил он меня. Никаких тряпок, никаких видео шмидио, вообще ничего. А товарищся по моей конкретной команде. «Видимо, полковник Покусаев знал, о чем говорил. Сам он, по крайней мере, никаким барахлом себя не обременял, оставляя закупку товаров на некий одному ему ведомый день X. И я послушно следовал примеру своего командира, человека, безусловно, практического склада ума, искушенного как в коммерции, так и вообще в жизни». Покуда я выполнял ежедневную норму продажи казенного горючего, полковник ввел в своем кабинете прием посетителей, большинство из которых составляли все те же эмигранты. Им предоставлялась дешевая водка и сигареты с военторговского склада, служебные квартиры для временного проживания и удостоверения служащих группы западных войск, заменявшие многим отсутствующие в наличии паспорта. О каких-либо визах не приходилось и говорить. Большая половина ошивавшихся около дивизиона торговцев проникла на немецкую территорию пешим нелегальным порядком, преодолев польскую, а иной раз и российскую, и украинскую границы. При посредничестве этой бойкой публики полковник организовывал распродажу списанных военных грузовиков и запасных частей к ним что приносило ему, подозреваю, солидные дивиденды. Приторговывал также господин Покусаев и водительскими удостоверениями, имея хорошие связи с военной экзаменационной комиссией, ведавшей их выдачей. То есть морально разложенной утратой коммунистических идеалов, Полковник стремительно катился вверх по наклонной плоскости коррупции и злоупотреблений, отстегивая, как признавался мне, изрядную долю в заоблачные командные инстанции, откуда получал положительные резолюции на свои злодеяния, оформленные зачастую в форме благообразных приказов по дивизиону. Например, В целях освобождения территории парковочной стоянки от дефектного автотранспорта в количестве 10 автомобилей марки МАЗ, чей капитальный ремонт, соответствующий пройденному километражу, считаю экономически нецелесообразным, что подтверждается экспертным заключением, приказываю». Реализовать данные автотранспортные средства как металлолом с выплатой покупателю немецкой фирмы «Нисоня» по 2000 марок за каждую убранную с территории автомашину. Контракт по предоставлению фирмы подъемного крана и трейлера для погрузки и транспортирования дефектной техники прилагается. Расчет с фирмой «Нисоня» произвести в виде наличного платежа печать несуществующей в материальной природе фирмы полковник носил в кармане своего кителя где вероятно умещались фантомы подъемных кранов и трейлеров а реальные же новенькие мазы приобретенные за наличные деньги служащими соседнего гарнизона отбывали частным порядком в страну своего изготовления Полковник подставлял свой карман под прорехи в кармане государственном с проворностью собирателя дождя в пустыне Гобби. Всякого рода проверок и инспекций Михаил Иванович не опасался, полагая, что если что-то не сходится в бухгалтерии, то человек с человеком сойдется всегда. К тому же контрольные органы тоже получали полагающиеся им куски, слепо составляя надлежащие благолепные акты, и всерьез спрашивали с полковника лишь за дезертиров, сбегающих к немцам с прошениями о политическом убежище. Дезертиров немцы выдавали, мотивируя беспочвенность притязаний на статус беженца начавшимся разгулом демократии в бывшем СССР. Хотя приютов для бродяг власти пооткрывали в количестве изрядном. Наличие столь обильного числа приютов, где толклась публика едва ли не со всего света, Михаил Иванович объяснял просто. Немцы тоже люди, тоже воруют. Одному из тысячи статус дадут, а бабок на общее мероприятие спишут немерено, чего удивляться. Но волновали полковника не столько беглецы срочной службы, сколько их собратья из офицерского состава. Не видя никакой перспективы на службе в Отечестве, многие сверхсрочники и молоденькие лейтенанты сбрасывали форму, и даже не собираясь обращаться к официальным властям, попросту растворялись на вольных западноевропейских просторах, вполне удовлетворенные своим новым положением капиталистических бомжей. Выявление лиц, склонных к данному типу побега, считалось среди особистов и командования одной из наиважнейших задач – С получением оперативной информации на квартиру потенциального дезертира незамедлительно отправлялся дежурный офицер со взводом автоматчиков. И далее в крытом вагоне неблагонадежное лицо припровождалось под конвоем до приграничного города Брест. и куку ку-ку, Германия!» «На что они рассчитывают?» – искренне озадачивался Покусаев. «Денег нет, делать ничего не умеют». «Предатели хреновые, Даже родину продать! И то толком не знают как! Сапоги! Одно слово!» В магазинчике, открытом неподалеку от дивизиона эмигрантами-евреями из Тбилиси, куда я зашел обозреть ассортимент товара, мне встретилась одна из офицерских жен, взволнованно беседующая с продавцом, пожилым вислобрюхим типом с небритой рожей и хитрющими зеньками. «Наум, помогай», — говорила офицерская жена, — «спрячь меня, иначе хана». «Неужели так припекло?» — сочувственно вопрошал торговец. «Ты не представляешь, дома сидят в засаде, меня ждут, муж в наручниках, говорят, сегодня же нас отправят». «Ну, хорошо», — продолжал недоумевать Наум, — «с тобой вопрос решим». — А как же с супругом? — Нужен он мне, алкоголик паршивый. Главное, у меня все деньги с собой. Пусть катится. Нечего языком трепать, что пойдет к фрицам сдаваться. — У меня хочешь пожить? — прищурил масляные глаза человек за прилавком. — Какие вопросы, Наумчик? Я знаешь, как готовить умею. Борщ, харчо. — Иди в машину, женщина. «Эй, сержант, давай отсюда, я закрываю!» Собрав дань слоточных торговцев, ютившихся под забором дивизиона со своим барахлом азиатского производства и соответствующего качества, я прибыл к начальнику, застав его в состоянии удрученной задумчивости. Механическим жестом, отправив пачку переданных мною денег в ящик письменного стола, он задал внезапный вопрос. «Можешь водить тягач?» «Не пробовал». — А вот попробуй, Толя, попробуй. — Всегда готов. — Тогда прямо сейчас и начнешь с Богом. — Да, тебе толкового прапорщика в дрессировщике. Осваивай технику. Через три дня выезжаем на важное задание. Чтобы с тягачом, как с велосипедом управлялся. Ясно? — Нам же завтра в Шпиренберг за сигаретами ехать. Сам съезжу. С Богом ты занимайся. «Задание, можно сказать, государственного значения, международного, можно сказать». «Разрешите идти?» «Прапорщику о задании ни слова. Скажи, э, мечтаю быть, ну, типа того. В общем, приказано владеть воинской специальностью, с Богом, и точка». «Смежный», — заметил я, имея в виду свое прошлое инструктора конвойной роты. «Про ту специальность, — сказал Покусаев, кошельнув, — в приличных местах прошу не упоминать!» И перекрестился мелко и истово, словно в испуге, тряся головой. Вскоре я сидел в кабине мощнейшего транспортного средства, слушая деревянный голос инструктора. Рулевое управление служит для поворота направо, налево и другие стороны соответственно с перемещением рукояти указателя, куда поворачивать. Управление тягачом я освоил в рекордные сроки и, немало гордясь таким достижением, радостно отрапортовал о нем полковнику, чье настроение в последние дни по неизвестным причинам отличалось стабильной мрачной подавленностью». Тогда собирайся, угрюмо приказал мне начальник. Форма одежды полевая, возьми с собой все ценные вещи и деньги, убываешь в командировку. Да, он раскрыл сейф, достав оттуда два макарова. Один из пистолетов передал мне. Засунь за пояс, никому не показывай. Трогаемся ночью, пока можешь вздремнуть. Не задавая лишних вопросов, я покинул кабинет руководства. Ровно в час ночи, когда дивизион почевал глубоким сном, Михаил Иванович, сопровождаемый дежурным офицером и начальником караула, снял бирки с охраной печатью, висящие на суровых нитках, просунутых в стальные петли ворот секретного подземного ангара, открыл многочисленные запоры, и мы проследовали в бетонное чрево-хранилище, где стояли стратегические тягачи с зачехленными ракетами новейшей конструкции. «Сержант Подкопаев, займите место водителя!» Кивнув на один из тягачей, приказал мне полковник торжественным голосом. «Есть!» Я нырнул в кабину урагана, начиная уяснять причину ночной поездки. Мы вывозили оружие, не предназначенное для всеобщего обозрения, направляясь, вероятно, к железнодорожной ветке, где располагалась специальная погрузочная станция. Взревел дизель. Сизые выхлопные газы заполонили подземелье, откуда неторопливо выползала многотонная махина перевозчика ракет. Я зажег фару искатель, высветившую погруженное во тьму здание дивизиона, и тут в кабину забрался, усиленно крестясь, Михаил Иванович. «Ну, Толя, с Богом!» — произнес он свою сакраментальную фразу. «Рули осторожно!» «Не рядовой состав везем и не табачное изделие. Пистолет взял? Конечно. Ценная вещь. На черном рынке две тысячи марок дают». Мы выехали за ворота дивизиона, направляясь к автобану. Только тут я всецело поглощенный управлением тяжелого транспортного средства заметил на коленях полковника портфельчик, из которого, порывшись, он извлек портативную рацию с цифровым табло, проговорив в ее микрофон. «Я Одуванчик. Как слышите? Прием!» Адуванчик, я Поле», — откликнулся чей-то далекий бесцветный голос. «Доложите о маршруте. Базу покинул. Прохожу участок номер один». — Вас понял. Будьте на связи при переходе на участок номер два. «Контроль — Контроль? — спросил я полковника. — Ага, — кивнул он, нервно закуривая. — Четко работают, — прокомментировал я. — Они такие, — сказал Покусаев неопределенно. Внезапно меня посетило некое подозрение. — Мы, надеюсь, ракету не на продажу везем? — спросил я, стараясь привнести в интонацию юмор. «Честно?» — отозвался полковник. «Если честно, Толя, то, может, я бы ее и впарил с Богом. Но таких покупателей здесь не найдешь. А до Ирака нам с тобой не доехать. Направо сворачивай. Адуванчик, мы видим вас!» — подала голос рация. «Остановитесь через пятьсот метров!» В зеркальце бокового обзора я внезапно увидел сигнальные огни полицейской машины. Точно такие же огни вспыхнули и впереди на темной обочине. «Полиция!» — сказал я растерянно. «Все правильно!» — рассудительно кивнул Михаил Иванович. «Машины, сопровождение, тормози и вылезай!» «Зачем? Тебе что, мать твою, боевой приказ нужен? По-человечески не понимаешь? Или с тобой по-военному разговаривать? На вы...» Вздохнув, я заглушил дизель, спрыгнув на землю, и тут же очутился в окружении лиц в полицейской форме и гражданских костюмах, что, однако, плохо скрывали принадлежность их владельцев к категории погононосителей. Вокруг звучала немецкая речь. Один из гражданских пожимал руку Михаила Ивановича, широко моему командиру при этом улыбаясь. «Я ничего не понимал». «Где мы? Что это за публика? Когда, наконец, последует команда тронуться дальше?» Михаил Иванович указал мне на полицейскую машину, произнес возбужденно, «Садись, поехали с Богом, по пути все объясню». «Ну, чего ты сегодня, как отмороженный, не выспался?» Мы разместились на заднем сидении. За руль сел полицейский в форме, рядом с ним военный тип в гражданском. — Такие, мой мальчик, дела, — начал Михаил Иванович, извлекая из своего портфеля плоскую бутылочку с виски и совершая из бутылочки основательный глоток. — Значит, получаю я тут на днях приказ командования вывозить дивизион из Германии в район озера Байкал. — Увлекательный приказ, как полагаешь? — Полагаю, не очень, — сказал я. — Вот. Ну и чего делать? Меня осенило. Я вспомнил слова господина Покусаева о бездарных придурках, которые не в состоянии даже продать с толком собственную родину. Кажется, я понял теперь смысл такого его тонкого замечания, как и природу полнейшего равнодушия полковника к разного рода распродажам и барахолкам. «Мы приехали к немцам, сдав им стратегическую ракету». Мне невольно открылось, что тот, кому многое дано, еще больше берет себе сам. Так, сказал я с вами все ясно, полковник, вы получите какой угодно статус и, наверное, гонорар, хотя утверждали, что ракета товаром не является. А что уготовано мне? А помнишь, что ли я говорил, что твой английский тебе вскоре пригодится. Проникновенно вопросил полковник. «Вот и настал черед. Ты тоже можешь подать заявление. Рекомендацию я устрою». Меня поневоле начал разбирать нервный смех. «Ты зря смеешься, Толя. Зря. Я уже старый, а ты молодой. Все впереди. Я ведь тебя специально с собой взял. С прицелом!» Последовал новый глоток. «Ну, сам сообрази. Чего бы ты после моего отъезда делал, а?» «Сначала бы по особым отделам затаскали, а потом услали к чертям на острия рогов. А тут шанс, ли шанс! Ты уж извини меня, но я ведь по-человечески, с Богом!» «Я уже не слушал своего набожного и одним уже этим грешного командира, лихорадочно соображая, как в данной ситуации поступить». Шкурный поступок перебежчика в полковничьем мундире мной категорически осуждался, но в описании последствий нашего путешествия в тыл противника старый негодяй, несомненно, был прав. Меня, конечно, бы не посадили, но поизмывались бы надо мною изрядно, причем наверняка бы всплыла под оплеком моего перевода в Германию из внутренних войск объяснить которую сколь-нибудь внятно я бы не смог. А там, перебирая нить, добрались и до беглого осужденного, и до перипетии моей службы в конвойной шестнадцатой роте. «С Богом!» — донеслось до меня окончание фразы. «В общем, Михаил Иванович, скажу так», — произнес я, — «подлец вы, конечно, законченный». — Да, — с горестной готовностью согласился полковник. — Но, — продолжил я, — если бы вы отчалили без меня, мне все равно бы светило небо в крупных булыжниках. — В астероидах, — уточнил Покусаев. — Вот именно, — согласился я. — А потому мне ничего не остается, видимо, как передислоцироваться в лагерь противника, хотя желания никакого. Счастье ты своего еще не понял, сказал Михаил Иванович. Рыба ищет где глубже, а человек где в обласы крой. А тебе все на блюде преподнесли, с вилочкой, на здоровье, мол. Кстати, отдай пистолет, поносил? Хватит. Не отдам, ответил я, у вас свой есть, точно такой же, его и продавайте. А мне с пистолетом будет спокойнее в страдающем от преступности западном обществе. И еще. Я имею право на моральную компенсацию от вас, гражданин бывший полковник, за ваше сегодняшнее благодеяние, так? — Ну, имеешь? — прозвучал покорный ответ. — Теперь. А вы действительно уверены, что меня не вернут обратно на растерзание? — Нет, нет, — замахал руками Покусаев. — Они понимают. «Ты им, кстати, сразу же заяви. Родился, мол, в Америке. Давайте сюда консула. Буду просить гражданства. И дадут консула. Дадут, дадут. С Богом!» — уточнил я. «А как же!»